Лучше Англии никто не умеет прятать концы совершенных ее преступлений в воду. Весь 20-й век мировая пропаганда трещала на весь мир об итальянском, а затем и о германском фашизме. До 30-х годов 20-го века фашизм был одним из самых модных и прогрессивных направлений в политической жизни Европы. Мало кто знает. Что членами фашистских партий были многие высокопоставленные особы Европы, даже сановники католической церкви отметились на этом поприще. Это уже потом, после прихода Гитлера к власти в Германии и запущенного им по согласованию с высшими кругами международного сионизма механизм еврейских погромов и начала Второй мировой войны, фашизм показал свой оскал. Высшая английская элита из среды королевских отпрысков, политиков, бизнеса, разведсообщества, военных и аристократии были повивальной бабкой европейского фашизма, который стал формироваться у самих британцев ещё несколько веков назад, когда ортодоксальные иудеи стали селиться в Англии после революции Кромвеля. Расселяясь, они несли с собой ветхозаветную фанатичную убеждённость о своей богоизбранности, которая быстро привилась в высшем английском обществе. В процессе проведения захватнических колониальных войн против более отсталых народов у англичан закрепилось в сознании чувство собственного превосходства основанное в большей степени на наглости, подлости, вероломстве, хитрости и коварстве, чем на своём техническом превосходстве. Но об английском фашизме чуть позже. А сейчас обратимся к историческим фактам, свидетельствующим о преступлениях, совершённых Англией против других народов, которые способствовали формированию на подсознательном уровне чувства собственного превосходства, переросшее с веками в британский расизм и фашизм. То, что Англия была есть и будет оставаться извечным врагом России, в царское время было известно практически всем высокопоставленным кругам, как политическим, так и военным финансовым, промышленным, научным и культурным. Это в наше время бездарной выдвиженцы смутной эпохи великого грабежа заливаются соловьями в адрес заклятых врагов страны, в том числе коварной и подлой Англии, нанёсшей за последние 4 века России и нашему народу столько горя и бед, сколько не сотворили все страны мира за тысячелетнюю историю России. В 1912 году в Москве вышел фундаментальный труд известного адвоката России и уполномоченного московского дворянства Алексея Семёновича Шмакова Международное тайное правительство, переизданный в 1999, важность которого остаётся злободневным и по сей день. Выводы Шмакова об Англии почти столетней давности остаются актуальными в 21 веке. В сфере геополитик Англии, пишет Шмаков, в течение лишь четырёх последних столетий превратила эту страну из двух небольших островов с несколькими миллионами жителей во владычицу морей и вершительницу судеб остального мира. На что всего знаменательнее Таки успехи обыкновенно достигаются британской дипломатией без пролития британской крови, даже без денежных расходов. За Англию терпят унизительные финансовые несгоды, иль льют потоками свою кровь другие народы. Она же только пожинает плоды ей уже посеянной ненависти, приобретая удобные гавани и сосредоточивая в своих руках долговые обязательства воюющих в результате весь мир по государственным долгам, акциям облигациям различных нередко дутых или бессмысленных предприятий оплачивает ценам туманного Альбиона мирную контрибуцию распоряжение громадными денежными средствами Даёт английскому правительству громадное влияние во внешних и внутренних делах других государств, поскольку ни одни внешние войны и внутренние перевороты, а и мирное направление общественной мысли, по тём еврейской печати требуют денег и легко обеспечивают преобладающее влияние тому, кто умеет их дать на определённых условиях и по достижению целей, входящих в расчёт кредитора. Этим влиянием денег объясняется наглое поведение британской дипломатии и бесцеремонный тон английской, то есть еврейской прессы, прекрасно сознающих, что сила не в праве и не в аргументах. Внешняя политика Англии представляет ряд вопиющих нарушений международного права. Войны ведут с англичанами исключительно разбойничьи, против слабых и беззащитных, да ещё с неслыханным варварством и нарушением всяческих конвенций. Владычит самарей, вносит войну или смуту во всякую страну, с которой входит в соприкосновение. Англия живёт торгашеством и промышленной эксплуатацией других народов неуклонно расширяясь путём своего торгошества и ради него она умеет набрасывать покрывала на отвратительные и презренные замыслы, которыми руководствуется. Самые священные верования и важнейшие государственные задачи для неё безразличны, когда дело касается других народов. В Европе есть нация, говорил ещё 50 лет назад испанский писатель Бальмас. Крайне опасная своей огромной силой и обладающая на всём пространстве земного шара могущественными средствами, которыми она вдобавок пользуется с изумительной лёгкостью и коварством, Эта мироломная нация зорко следит за остальными народами, чтобы по очереди запрягать их в свою колесницу, если у них хватает ненависти следовать её голосу. Как же наряду с этим не заметить, что по своему хищническому и жестокому характеру англичанин из-за всех своих пор, так сказать, выпотевает евреям. Как удивляться, что с высоты парламентской трибуны Великобритании правосгласиев сынов Иуды, единственными элистакратами мира и его призванными повелителями, иудей Де Израиле сперва превратился в вожака консерваторов, то есть английской родовой и плутократической знати, а затем и в первого министра той самой надменной страны, которую дерзнул столь тяжко оскорбить За меловыми стенами своего змеиного острова сидят они, эти надменные лорды, фабриканты и банкиры Туманного Альбиона. Всего может быть две тысячи семейств, как гнездо коршунов, которых гений зла держит на привязи с обеих сторон человечества, чтобы раздирать его мясо и пить его кровь. Вот такая по сути и по существу эта страна которую лжецы назвали доброй и старой, а простафили или просто глупцы повторяют эту ложь, сотворённую барзаписами по заказу пропагандистских структур Великобритании. Далее Шмаков объясняет, на чём зиждется такая подлая политика этой страны. Совершенно очевидно далее, что вести такую политику с успехом нельзя без твёрдой системы и всестороннего плана, без постоянных и заинтересованных агентов, без прозорливого подбора лукавых и целесообразных средств. Так оно и есть в действительности. С поддвижниками Англии служат всемирный кагал Веками скованная пранырлевая тайная и международное сообщество, сурово дисциплинированное и подчинённое диспотической власти Талмит Хахимов для порабощения культурного мира растовщичеством и через фальсификацию свободы. А с другой стороны, масонство в свою очередь тайная же и международная компания равным образом преследующие загадочные, обширные весьма сокровенные и глубокие предательские цели во всех странах порождать внутренние смуты, государственную смену во славах Англии, а наряду с этим повсеместно разлагая верования в государство и национальности, стремиться к их погибели во имя своей собственной тирании.